Три выстрела, часто следующих один за другим, говорят за то, что животное убегает, и выстрелы пускаются вдогонку. Но выстрелы с неравными промежутками между ними показывают, что зверь ранен, и охотник его добивает. Решено было, что до рассвета кабан останется на месте, а с собой мы возьмем только печень, сердце и почки животного. Затем мы разложили около него... Огонь и пошли назад. Было уже совсем темно, когда мы подходили к биваку. Свет от костров отражался по реке яркой полосой. Полоса эта как будто двигалась, прерывалась и появлялась вновь у противоположного берега. С бивака доносились удары топора, говор людей и смех. Расставленные на земле комарники, освещенные изнутри огнем, казались громадными фонарями. Казаки слышали мои выстрелы и ждали добычи. Принесенная кабанина тотчас же была обращена в ужин, после которого мы напились чаю и улеглись спать. Остался только один караульный для охраны коней, пущенных на волю. 11 числа мы продолжали свой путь по реке Донанце. Здесь в изобилии растет кедр. По мере приближения к Сихоте-Алиню, строевой лес исчезает все больше и больше, и на смену ему выступают леса поделочного характера. И, наконец, в самых истоках растет исключительно замшистая и жидкая ель, лиственница и пихта. Корни деревьев не углубляются в землю, а стелются на поверхности. Сверху они чуть-чуть только прикрыты мхами – От этого деревья недолговечны и стоят непрочно. Молодняк двадцатилетнего возраста свободно опрокидывается на землю усилиями одного человека. Отмирание деревьев происходит от вершин. Иногда умершее дерево продолжает еще долго стоять на корню, но стоит до него слегка дотронуться, как оно тотчас же обваливается и рассыпается в прах. При подъеме на крутые горы, в особенности с ношей за плечами, следует быть всегда осторожным. Надо внимательно осматривать деревья, за которые приходится хвататься. Уже не говоря о том, что при падении такого рухляка сразу теряешь равновесие. Но кроме того, обломки сухостоя могут еще разбить голову. У берез древесина разрушается всегда скорее, чем кора. Труха из них Высыпается, и на земле остаются лежать одни берестяные футляры. Такие леса всегда пустынны. Не видно нигде звериных следов, нет птиц, не слышно жужжания насекомых. Стволы деревьев в массе имеют однотонную буросерую окраску. Тут нет подлеска, нет даже папоротников и осок. Куда ни глянешь, всюду кругом мох и внизу под ногами, и на камнях, и на ветвях деревьев. Тоскливое чувство навевает такая тайга. В ней всегда стоит мертвая тишина, нарушаемая только однообразным свистом ветра по вершинам сухостоев. В этом шуме есть что-то злобное, предостерегающее. Такие места у удыгейцы считают обиталищами злых духов. Вечеру мы немного не дошли до перевала и остановились у предгорий сихоте На этот день на разведке я послал казаков, а сам с Дерсу остался на биваке. Мы скоро поставили односкатную палатку, повесили над огнем чайник и стали ждать возвращения людей. Дерсу молча курил трубку, а я делал записи в свой дневник. В переходе от дня к ночи Всегда есть что-то таинственное. В лесу в это время становится сумрачно и тоскливо. Кругом воцаряется жуткое безмолвие. Затем появляются какие-то едва уловимые ухом звуки, как будто слышатся глубокие вздохи. Откуда они исходят? Кажется, что вздыхает сама тайга. Я оставил работу и весь отдался влиянию окружающей меня обстановки. Голос Дерсу вывел меня из задумчивости. «Худо здесь наша спи!» — сказал он как бы про себя. «Почему?» — спросил я его. Он указал рукой на клочья тумана, которые появились в горах, и точно привидения бродили по лесу. «Тебе, капитан, понимай, нету!» — продолжал он. «Его тоже все равно люди!» Дальше из его слов я понял, что раньше это были люди. Но они заблудились в горах, погибли от голода, и вот теперь души их бродят по тайге в таких местах, куда редко заходят живые. Вдруг Дерсу насторожился. «Слушай, капитан», — сказал он тихо. Я прислушался. Со стороны, противоположной той, куда ушли казаки, издали доносились странные звуки. Точно кто-нибудь рубил там дерево. Потом... Все стихло. Прошло минут десять, и опять новый звук пронесся в воздухе. Точно кто-то лязгал железом, но только очень далеко. Вдруг сильный шум прокатился по всему лесу. Должно быть, упало дерево. Это его, его, забормотал испуганно Дерсу, и я понял, что он говорит про души заблудившихся и умерших. Затем он вскочил на ноги и что-то по-своему стал сердито кричать «В чащу!» Я спросил его, что это значит. «Моя мало-мало ругается», — отвечал он. «Моя ему сказал, что наша одну только ночь здесь спи и завтра ходи дальше». В это время с разведок вернулись казаки и принесли с собой оживление. Ночных звуков больше не было слышно, и ночь прошла спокойно. На следующий день я проснулся раньше солнца и тотчас же принялся будить разоспавшихся казаков. Солнечный восход застал нас уже в дороге. Подъем со стороны реки Донанцы был длинный, пологий, спуск в сторону моря крутой. Самый перевал представляет собой довольно глубокую седловину, покрытую хвойным лесом, высотой... В восемьсот семьдесят метров я назвал его «забытым». В горах сихотэ алине почти всегда около глубоких седловин располагаются высокие горы. Так было и здесь. Слева от нас высилась большая гора с плоской вершиной, которую называют Тудинза. Оставив казаков ожидать нас в седловине, мы вместе с Дарсу поднялись на гору. По гипсометрическим измерениям высота ее равна 1160 метрам. Подъем, сначала пологий, по мере приближения к вершине, становился все круче и круче. Бесспорно, что гора Дудинза является самой высокой в этой местности. Вершина ее представляет собой небольшую площадку, покрытую травой и обставленную по краям низкорослой ольхой и березой. Сверху, с горы, открывался великолепный вид во все стороны. Перед нами развернулась красивая панорама. Земля внизу казалась морем, а горы — громадными окаменевшими волнами. Ближайшие вершины имели причудливые очертания. За ними толпились другие, но контуры их были задернуты дымкой синеватого тумана, а дальше уже нельзя было разобрать, Горы это или кучевые облака на горизонте. В этом месте хребет Сихате-Алинь делает небольшой излом к морю, а затем опять поворачивает на северо-восток. Гора Тудинза находилась как раз в углу излома. Сверху я легко мог разобраться в расположении горных складок и в направлениях течений рек. К западу текли Лифудин и Ното к северо-востоку Тютихе, к востоку Динзахе и на юго-восток Вангоу. Покончив с кипячением воды, мы стали спускаться обратно к седловине. Я не знаю, что труднее: подъем или спуск. Правда, при подъеме в работе участвует дыхание, зато положение тела устойчивее. При спуске приходится все время бороться с тяжестью собственного тела. Каждый знает, как легко подниматься по осыпям вверх и как трудно по ним спускаться к низу. Надо все время упираться ногой в камни, в бурелом, в основании куста, в кочку, обросшую травой и так далее. При подъеме на гору это не опасно, но при спуске всегда надо быть осторожным. В таких случаях легко сорваться с кручи и полететь вниз головой. Восхождение на гору Тудинзу отняло у нас целый день. Когда мы спустились в седловину, было уже поздно. На самом перевале находилась кумирня, казаки нашли в ней леденцы. Они сидели за чаем и благодушествовали. И здесь, как и на реке Вайфудзине, при переходе через Сихоте-Алинь, наблюдателя поражает разница в растительности. За водоразделом мы сразу попали в лиственный лес, хвоя и мох остались позади. В истоках Вангу стояла китайская зверовая фанза Цоцо Цо Гоуза, в ней мы заночевали. Перед сумерками я взял ружье и отправился на разведки. Я шел медленно, часто останавливался и прислушивался. Вдруг. До слуха моего донеслись какие-то странные звуки, похожие на певучие карканье. Я притаился и вскоре увидел ворона. Птица эта гораздо крупнее обыкновенной вороны. Крики, издаваемые вороном, довольно разнообразны и даже приятны для слуха. Он сидел на дереве и как будто разговаривал сам с собой. В голосе его я насчитал девять колен. Заметив меня. Птица испугалась. Она легко снялась с места и полетела назад. В одном месте в расщелине между корой и древесиной я заметил гнездо пищухи, а затем и ее самое. Эта серенькая, живая и веселая птичка лазала по дереву и своим длинным и тонким клювом ощупывала кору. Иногда она двигалась так, что приходилось спиной книзу и лапками держалась за ветки. Рядом с ней суетились два амурских поползня. Они тихонько пищали и проворно осматривали каждую складку на дереве и действовали своими коническими клювами, как долотом, нанося удары не прямо, а сбоку, то с одной, то с другой стороны. На возвратном пути я убил трех рябчиков, которые и доставили нам хороший ужин. На рассвете, это было 12 августа, Меня разбудил Дерсу. Казаки еще спали. Захватив с собой гипсометры, мы снова поднялись на Сихоте-Алинь. Мне хотелось смерить высоту с другой стороны седловины. Насколько я мог уяснить, Сихоте-Алинь тянется здесь в направлении к юго-западу и имеет пологие склоны, обращенные к донанце и крутые к Тадушу. С одной стороны были только мох и хвоя, с другой — смешанные лиственные леса, полные жизни. Когда мы вернулись в Фанзу, отряд наш был уже готов к выступлению. Стрелки и казаки позавтракали, согрели чай и ожидали нашего возвращения. Закусив немного, я велел им седлать коней, а сам вместе с Дерсу пошел вперед по тропинке. Река Вангу. Имеет вид горной таежной речки, длиной около 20 километров, протекающей по продольной, межскладчатой долине, покрытой отличным строевым лесом. На этом протяжении она принимает в себя пять небольших притоков. Три с левой стороны Тунца, Сяоца и Сиявангул, и два с правой Та-Сица и сяо К несчастью. Река Вангу сплавной быть не может, потому что русло ее засорено галькой и завалено буреломом. Около устья первой речки мы остановились, чтобы подождать вьючный обоз. Дерсу сел на берегу речки и стал переобуваться, а я пошел дальше. Тропинка описывает здесь дугу градусов в сто двадцать. Отойдя немного, я оглянулся назад и увидел его, сидящего на берегу речки. Он махнул мне рукой, чтобы я его не дожидался Едва я вступил на опушку леса, как сразу наткнулся на кабанов, но выстрелить не успел Заметив, куда побежали животные, я бросился им на перерез Действительно, через несколько минут я опять догнал их Сквозь чащу я видел, как что-то мелькнуло Выбрав момент, когда темное пятно остановилось, я приложился и выстрелил В то же мгновение я услышал человеческий крик и затем болезненный стон. Безумный страх овладел мной. Я понял, что стрелял в человека и кинулся через заросли к раковому месту. То, что я увидел, поразило меня, как обухом по голове. На земле лежал Дерсу. «Дерсу! Дерсу!» — закричал я не своим голосом и бросился к нему. Он уперся левой рукой в землю и, приподнявшись немного на локте, Правой рукой закрыл глаза. Я тормошил его и торопливо, испуганно спрашивал, куда попала пуля. «Спина больно, отвечал он. Я спешно стал снимать с него верхнюю одежду. Его куртка и нижняя рубашка были разорваны. Наконец я его раздел. Вздох облегчения вырвался из моей груди. Пулевой раны нигде не было. Вокруг контуженного места был кровоподтек Немногим более пятикопеечной монеты Тут только я заметил, что я дрожу, как в лихорадке Я сообщил Дерсу характер его ранения Он тоже успокоился Заметив волнение, он стал меня успокаивать «Ничего, капитан, тебе виноват, нету Моя назади был Как тебе понимаешь, что моя впереди, ходи?» Я поднял его Посадил и стал расспрашивать, как могло случиться, что он оказался между мной и кабанами. Оказалось, что кабанов он заметил со мной одновременно. Прирожденная охотничья страсть тотчас в нем заговорила. Он вскочил и бросился за животными. А так как я двигался по круговой тропе, а дикие свиньи шли прямо, то, следуя за ними, Дарсу скоро обогнал меня». Куртка его цвету под удивительно подходила к цвету шерсти кабана. Дерсу в это время пробирался почаще, согнувшись. Я принял его за зверя и выстрелил. Пуля разорвала куртку и контузила спину, вследствие чего у него отнялись ноги. Минут через десять подошли вьюки. Первое, что я сделал, это смазал ушиб раствором йода, затем освободил одну лошадь, а груз разложил по другим коням. На освободившееся седло мы посадили Дерсу и пошли дальше от этого проклятого места. После полудня там, где река вангу принимает в себя сразу три притока, мы нашли еще одну зверовую фанзу. Дальше идти было нельзя. У Дерсу болела голова и ломила спину. Я решил остановиться на ночлег. Раненого мы перенесли на руках в фанзу и положили на кан. Я старался окружить его самым заботливым уходом. Первым долгом я положил ему согревающий компресс на спину, для чего разорвал на полосы один комарник. К вечеру Дерсу немного успокоился. Зато я не мог найти себе места. Мысль, что я стрелял в человека, которому обязан жизнью, не давала мне покоя. Я проклинал сегодняшний день, проклинал кабанов и охоту. Ведь если бы на сантиметр я взял левее, если бы моя рука немного дрогнула, дерсу был бы убит. Всю ночь я не мог уснуть. Мне все мерещился лес, кабаны, мой выстрел, крик дерсу и куст, под которым он лежал. В испуге я вскакивал с Кана и несколько раз выходил на воздух. Я старался успокоить себя тем, что Дерсу жив и находится со мной, но ничто не помогало. Тогда я развел огонь и попробовал было читать. Скоро я заметил, что представляю себе не то, что написано в книге, а другую картину. Наконец стало светать. На мое счастье проснулся очередной артельщик. Он принялся готовить утренний завтрак, а я стал ему Помогать. Утром Дерсу почувствовал себя легче. Боль в спине утихла совсем. Он начал ходить, но все еще жаловался на головную боль и слабость. Я опять приказал одного коня предоставить больному. В девять часов утра мы выступили с бивака. В нижнем течении Вангу немного болотистые. Здесь есть кое где небольшие полянки. С землей плодородной, заросшей орешником, леспедицей, тростником и полынью. В Километрах в пяти от устья слева в Ангоу впадает маленький ключик, называемый китайцами Та Лаза Гоу, долина большой скалы. Действительно, такая скала здесь есть. Порода, из которой она состоит, разрушаясь под действием солнца, дождя и ветра, дает беловатую рыхлую массу похожую на клину. По словам тазов, летом во время понтовки здесь всегда держится много изюбров. Они с какой-то особенной жадностью грызут эту землю. При ближайшем обследовании скалы на ней действительно были найдены многочисленные следы, оставленные зубами оленей. С одной стороны, ими было съедено так много породы, что образовалась выемка около аршина глубиной Неподалеку от скалы находилась лудева, то есть забор, преграждавший животным доступ к водопою. Он был сделан частью из буреломного леса, частью из живых деревьев. При помощи корьев валежник закрепляется так, чтобы животные не могли разбросать его ногами. Кое-где оставляются проходы, в которых копаются глубокие ямы, сверху искусно замаскированные травой и сухой листвой. Ночью олени идут к воде, натыкаются на забор и, пытаясь обойти его, попадают в ямы. Такие лудёвы тянутся иногда на пятьдесят километров с лишним и имеют около двухсот действующих ям. Лудёва на реке Вангу была заброшена. Видно было, что китайцы не навещали её уже давно. В одной из ям мы нашли матку. «Изюбра». «Бедное животное попало туда, видно, суток трое тому назад. Мы остановились и стали рассуждать о том, как его спасти. Один из стрелков хотел было спуститься в яму, но Дерсу посоветовал не делать этого. Олень мог убиться сам и переломать охотнику ноги. Тогда мы решили вынуть его арканами. Так и сделали». В две петли, брошенные на землю, изюбр попал ногами. Третью набросили ему на голову и быстро вытащили наверх. Казалось, что он задохся. Но и два петли были сняты, он тотчас начал ворочать глазами. Отдышавшись немного, олень поднялся на ноги и, шатаясь, пошел в сторону. Но, не доходя до леса, увидел ручей и, не обращая на нас более внимания, стал жадно пить воду. Дерсу ужасно ругал китайцев за то, что они, бросив Лудеву, не позаботились завалить ямы землей. Через час мы подошли к знакомой нам Лудевой Фанзе. Дерсу совсем оправился и хотел было сам идти разрушить Лудеву, но я посоветовал ему остаться и отдохнуть до завтра. После обеда я предложил всем китайцам встать на работу и приказал казакам следить за тем, чтобы все ямы были уничтожены. После пяти часов полудня погода стала портиться. С моря потянул туман, откуда-то на небе появились тучи. В сумерках возвратились казаки и доложили, что в трех ямах они еще нашли двух мертвых оленей и одну живую козулю. Весь следующий день мы простояли на месте. Погода была переменная, но больше дождливая и пасмурная. Люди стирали белье, починяли одежду и занимались чисткой оружия. Дерсуа оправился окончательно, чему я несказанно радовался. После полудня мы услышали выстрелы. Это гранатман и мерзляков давали знать о своем возвращении. Встреча наша была... Радостной. Начались расспросы и рассказы друг другу о том, кто где был и кто что видел. Разговоры эти затянулись до самой ночи. 14 августа мы были готовы к продолжению путешествия. Теперь я полагал подняться по реке Динзахе и спуститься в бассейн Тютихе, а гранатман с Мерзляковым взялись обследовать другой путь по реке Вандагу впадающие в тютихе с правой стороны, недалеко от Устья. 15 августа в девять часов утра оба наши отряда разделились и пошли каждой своей дорогой. Густой туман, лежавший до сих пор в долинах, вдруг начал подыматься. Сначала оголились подошвы гор, потом стали видны склоны их и седловины. Дойдя до вершин, он растянулся в виде скатерти, и остался неподвижен. Казалось, вот-вот хлынет дождь, но благоприятные для нас стихии взяли верх. День был облачный, но не дождливый. Река Динзахе длиной около пятидесяти километров. Общее направление ее течения — с севера на юг. Немного не доходя до Тадушу она круто поворачивает на запад и течет некоторое время параллельно ей. Высокий отрог горного хребта, вклинившийся между этими двумя реками, состоит из трахитового туфа, филзитов с плетниковой отдельностью и зеленого оруденелого кварцита. Лесо в горах редкое. Здесь растут белая и черная береза, клен, дуб и липа китайцы которым нужно попасть на динзахе идут прямо через этот отрог, чем значительно сокращают расстояние и выигрывают во времени последние три километра река снова склоняется на юг и под прямым углом впадает в тадушу сначала на протяжении десяти километров по долине реки динзахе тянутся поляны отделенные друг от друга небольшими перелесками, а затем начинаются сплошные леса, такие все роскошные, как и на Лифудзине. Тут я впервые заметил японскую березу с треугольными листьями. Говорят, она часто встречается к югу от Тадушу, затем бересклет малоцветковый, украшенный бахромчатыми ветвями и с бледными листьями, абрикосовое дерево с мелкими плодами и черешню Максимовича растущую всегда одиноко и дающую черные безвкусные плоды. В другом месте я заметил приземистый тальник со слабо опушенными листьями и пепельную иву, растущую то кустом, то деревом. Кое-где одиночно встречались кусты смородины Максимовича, которую всегда можно узнать по красивой листве и мелким ягодам, и изредка княжик Охотский — с тонкими заостренными долями листьев. Некоторые деревья поражали своей величиной. Измеренные стволы их в обхвате на грудной высоте дали следующие цифры. Кедр — 2,9. Пихта — 1,4. Ель — 2,8. Береза белая — 2,3. Тополь — 3,5. И пробковое дерево — Одна целая четыре десятых метра. Река Динзахе сильно извивается по долине. Местами она очень мелка, течет по гальке и имеет много перекатов, но местами образует глубокие ямы. Вода в массе вследствие посторонних примесей имеет красивый опаловый оттенок. С каждым днем гнуса становилось все меньше и меньше. Это очень облегчило работу, комары стали какие-то желтые, холодные и злые. Первым большим притоком Динзахе с правой стороны будет Канхеза, по ней можно выйти на реку Вангоу. В этот день мы прошли сравнительно немного и на ночь остановились в густом лесу около брошенной зверовой фанзы. Когда стемнело, с моря ветром опять нанесло туман. Конденсация пара была так велика, что влага непосредственно из воздуха оседала на землю мелкой изморосью. Туман был так густ, что в нескольких шагах нельзя было рассмотреть человека. В такой сырости не хочется долго сидеть у огня. После ужина все, словно сговорившись, залезли в комарники и легли спать. С восходом солнца туман рассеялся. По обыкновению мы с Дарсу не стали дожидаться, когда казаки заседлают лошадей, и пошли вперед. Чем дальше, тем лес становился глуше. В этой девственной тайге было что-то такое, что манило в глубину ее и в то же время пугало своей неизвестностью. В спокойном проявлении сил природы здесь произрастали представители всех лиственных и хвойных пород маньчжурской флоры. Эти молчаливые великаны могли бы многое рассказать из того, чему они были свидетелями за двести и триста с лишним лет своей жизни на земле. Проникнуть в самую глубь тайги удается немногим. Она слишком велика. Путнику все время приходится иметь дело с растительной стихией. Много тайн хранит в себе тайга и ревниво оберегает их от человека. Она кажется угрюмой и молчаливой. Таково первое впечатление. Но кому случалось поближе с ней познакомиться, тот скоро привыкает к ней и тоскует, если долго не видит леса. Мертвой тайга кажется только снаружи, на самом деле она полна жизни. Мы с дерсу шли не торопясь и наблюдали птиц. В чаще подлесья в одиночку кое-где мелькали бойкие ремезы овсянки. Там и сям на деревьях можно было видеть уссурийских малых дятлов. Из них особенно интересен зеленый дятел с золотистой головкой. Он усердно долбил деревья и немало не боялся приближения людей. В другом месте порхало несколько темных дроздов. Рядом по веткам шоркали две уссурийские сойки-пересмешницы. Один раз мы вспугнули сокола Дербнюка. Он низко полетел над землей и скрылся вскоре за деревьями. Над водой резвились стрекозы. За одной из них гналась азиатская трясогузка. Она старалась поймать стрекозу на лету, Но последняя ловко от нее увертывалась. Вдруг где-то в стороне тревожно закричала кедровка. Дарсу сделал мне знак остановиться. «Погоди, капитан», — сказал он. «Его сюда ходи». Действительно, крики приближались. Не было сомнения, что эта тревожная птица кого-то провожала по лесу. Минут через пять из зарослей вышел человек. Увидев нас, Он остановился, как вкопанный. На лице его изобразилась тревога. Я сразу узнал в нем искателя женьшеня. Одет он был в рубашку и штаны из синей дабы, кожаные унты, а на голове красовалась берестяная шляпа. Спереди на нем был надет промасленный передник для защиты одежды от росы, А сзади к поясу привязана шкура барсука, позволявшая садиться на мокрый валежник без опасения замочить одежду. У его пояса висел нож, костяная палочка для выкалывания женьшеня и мешочек, в котором хранились кремень и огниво. В руках китаец держал длинную палку для разгребания травы и листвы под ногами. Дерсу сказал ему, чтобы он не боялся, и подошел поближе. Это был человек лет пятидесяти пяти, уже посидевший. Лицо и руки у него так загорели, что приняли цвет оливково-красный. Никакого оружия у него не было. Когда китаец убедился, что мы не хотим ему сделать зла, он сел на колодник, достал из-за пазухи тряпицу и стал вытирать ею потное лицо. Вся фигура старика выражала крайнее утомление. Так вот он, искатель Женьшеня. Это был своего рода пустынник, ушедший в горы и отдавший себя под покровительство лесных духов. Из расспросов выяснилось, что в верховьях Динзахе у него есть фанза. В поисках чудодейственного корня он иногда уходил так далеко, что целыми неделями не возвращался к своему дому. Он рассказал нам, как найти его жилище, и предложил остановиться у него в доме. Отдохнув немного, старик попрощался с нами, взял свою палку и пошел дальше. Я долго следил за ним глазами. Один раз он нагнулся к земле, взял мох и положил его на дерево. В другом месте он бантом закрутил ветку черемухи. Это условные знаки. Они означали, что данное место осмотрено, и другому женьшинщику делать здесь нечего. Великий смысл заключается в этом. Искатели не будут ходить по одному и тому же месту и понапрасну тратить время. Через несколько минут старик исчез из вида, и мы тоже пошли своей дорогой. В полдень... Мы были на половине пути от Тадушу до перевала, а к вечеру дошли до реки Удагоу, с самого верхнего притока Динзахе. Тут мы действительно нашли маленькую фанзочку, похожую на инородческую юрту, с двускатной крышей, опирающейся непосредственно на землю. Два окна, расположенные по сторонам двери, были заклеены бумагой, разорванной и вновь заклеенной лоскутами. Здесь уже не было орудий звероловства, зато были заступы, скребки, лопаточки, берестяные коробочки разной величины и палочки для выкапывания женьшеня. В шагах в пятидесяти от Фанзы стояла маленькая кумирня со следующей надписью. «Джем шайн лин ван си жи Хан чао чи гоу сян Цин цоу жень дзян фу лу есть находящемуся в лесах и горах князю, тигру, в древнее время Приханьской династии спасавший государство, в настоящие дни дух, дающий счастье людям. В верхнем течении Динзахе состоит из двух рек одинаковой величины Сицы и Тунцы. Дунцы. Первая приведет на Ното, вторая на Тютихе куда именно я и направлял свой путь. От фанзы искателя Женьшеня шла маленькая тропинка, но скоро она исчезла, и нам опять целый день пришлось идти целиной. Долина Динзахе, как и все тектонические долины, суживается постепенно. В верхней части дно ее занесено щебнем, из чего можно заключить, что в дождливое время года она заливается водой. Горный хребет, служащий водоразделом между Нею и Тютихе, представляет собой один из отрогов Сихоте-Алине, высотой в среднем 1100 метров. Гребень водораздела однообразно ровный, без выдающихся вершин и глубоких седловин, и состоит из каолинизированного кварцевого порфира, в котором включены кристаллы полевого шпата. Глава двадцать первая. Возвращение к морю. Янотавидные собаки. Долина Инза Лазагоу. Устье реки Тютихе. Стрельба по уткам. Философия Дерсу Баня. Бухта Тютихе. Птицы на берегу моря. Гроза. Реки Цумихе и Вандагоу. Выступление. Тазы. Кета. Патрава пашен кабанами. Рудник. Летяга. За перевалом, следуя течению воды к востоку, мы часа в три с половиной дня вышли на реку Инзалазагоу, долина Серебряной скалы. Река эта будет самым большим и ближайшим к морю притоком Тютихе. В верховьях Инзалазагоу состоит тоже из двух речек, именуемых также Сицой и Тунцой. Каждая из них, в свою очередь, слагается из нескольких мелких ручьев. В этот день мы дошли до слияния их и стали биваком в густом лесу. Здесь в реке было много мальмы. Мы ее ловили просто руками. Она подавалась нам ежедневно утром на завтрак и вечером на ужин. Интересно отметить, что рыбка эта особенно распространена в Уссурийском крае. Туземцы говорят, что к западу от Сихотэ-Алиня преобладает ленок, которого вовсе нет в прибрежном районе. Стрелки занялись ловлей рыбы на удочку, а я взял ружье и отправился на разведки в горы. Проходив до самых сумерек и ничего не найдя, я пошел по берегу реки. Вдруг в одной яме я услышал шум, похожий на полоскание. Подойдя осторожно к обрыву, я заглянул вниз и увидел двух енотовидных собак. Они так были заняты ловлей рыбы, что совершенно не замечали моего присутствия. Передними ногами еноты стояли в воде и зубами старались схватить шмыгающих мимо них рыбешек. Я долго наблюдал за животными. Иногда они вдруг круто оборачивались назад, бросались за землеройками и принимались торопливо рыть землю. Но вот один из зверьков поднял голову, внимательно посмотрел в мою сторону и издал какой-то звук, похожий на тявканье. Вслед за тем оба енота быстро исчезли в траве и больше уже не показывались около речки. На биваке я застал всех в сборе. После ужина мы еще с час занимались каждой своей работой, а затем напились чаю и легли спать, кто где нашел для себя удобней. Следующий день мы продолжали свой маршрут по реке Инзалазагоу. Долина ее в средней части суживается, но затем опять начинает расширяться. Горы с правой стороны Крутые и скалистые. В их обрывах когда-то нашли прожилки серебросвинцовой руды, отчего и долина получила свое настоящее название. Долина Инзалазагоу большей частью свободна от леса. Но так как почва в ней каменистая, она совершенно неудобна для земледелия. Вот почему люди игнорировали ее и поселились около устья. На всем протяжении река принимает в себя с правой стороны только два небольших горных ручья — гоу и пан гоу От места слияния их идет тропа, проложенная тазовскими охотниками и китайцами-соболевщиками. По пути я замечал, что в некоторых местах земля была истоптана и взрыта. Я думал, что это кабаны, но Дерсу указал мне на исковерканные деревцы лишенное коры и листьев, и сказал, «Его скоро начинай кричи!» Из объяснения его я понял, что как только у изюбра окрепнут молодые рога, панты, он старается содрать с них кожу, для чего треплет какое-нибудь деревца. Другой самец, придя на это место, понимает, что это значит». Он начинает злиться, рыть землю ногами и бить молодняк рогами. Река инза впадает в реку Тютихе в пяти километрах от моря. Нижняя часть долины, последней, представляет собой три широкие котловины. В километрах в двух от устья реки начинаются болота. Песчаные валы и лужи стоячей воды между ними указывают место, до которого раньше доходило море. В приросте суши принимали участие три фактора. Отрицательное движение береговой линии, наносы реки и морской прибой. Около самого залива река вдруг поворачивает налево и течет вдоль берега моря, отделяясь от него только песчаной косой. Раньше устье Тютихе было около Северного мыса. Во время наводнения в 1904 году река прорвала эту плотину и вышла прямо к бухте. Как только в прежнем русле ослабевало течение, море заметало его устье песком. Так образовался слепой рукав, впоследствии обмелевший. В скором времени он превратился в болото. Длинное озеро, которое сохранилось между валами в одном километре от моря, вероятно, было самое глубокое место залива. Нынче озеро это почти все заросло травой. На нем плавало множество уток. Я остался с Дерсу ради охоты, а отряд ушел вперед. Стрелять уток, плававших на озере, не имело смысла. Без лодки мы все равно не могли бы их достать. Тогда мы стали караулить Перелетных. Я стрелял из дробовика, а Дерсу — из винтовки, и редкий раз он давал промахи. Глядя на его стрельбу, я невольно, вслух, высказал ему похвалу. «Моя раньше хорошо стреляет», — отвечал он.